Бруто снова тащился вперед, одной ослабевшей рукой придерживая Ворбиса. Остановиться он не смел, иначе бабушка обязательно выпарит его. А тут еще в очередной раз возник брат Нюмрот, который то появлялся, то исчезал в его сознании. — Я в тебе разочаровался, Бруто. — Я хочу воды. — Воды, — повторил брат Нюмрот. «Верь в великого бога!» Бруто сосредоточился. не Нюмрут исчез. «Великий бог!» — позвал он. «Где-то должна быть тень. Не может же пустыня тянуться вечно!» Солнце быстро село. Он знал, что еще какое-то время песок будет излучать тепло, и черепаший панцирь будет это тепло сохранять, Но потом наступит горькая ночь в пустыне. Когда он нашел Бруту, на небе уже начинали появляться звезды. Ворбис валялся чуть раньше. он подполз к уху Бруты. Эй! Ни звука, ни движения. он осторожно толкнул панцирем голову Бруты, а потом посмотрел на потрескавшиеся губы. Сзади донеслось щелканье клюва. Это Скалби исследовал пальцы ног Бруты, но вынужден был прекратить это занятие, поскольку на его лапе сомкнулись черепашьи челюсти. «Я же говорил тебе отвалить!» Скалби в панике что-то проорал и попытался улететь, но в его лапу вцепилась полная решимость довести дело до конца черепаха. Ома проволокло несколько футов по песку, прежде чем он, наконец, разжал челюсти. Он попытался сплюнуть, да только черепашья пасть не предназначена для такого занятия. «Эти птицы! Ненавижу всех до одной!» — сказал он ночному воздуху. Скалби укоризненно взирал на него с гребня бархана. Он взъерошил те несколько сальных перьев, что у него были, с таким видом, будто готов был ждать всю ночь, да и вообще сколько потребуется. Он подполз к бруте. По крайней мере, паренек еще дышит. Вода. Бог обдумал проблему. Можно выжать воду из камня. Это один из способов. Заставить ее течь сюда. Нет проблем. Дело только в молекулах и векторах. Вода имеет врожденную тенденцию течь. Главное позаботиться о том, чтобы она текла сюда, а не туда. Никаких проблем для Бога, пребывающего в хорошей форме. Но как решить эту проблему, если ты черепаха? Черепашка сползла к подножию бархана и некоторое время ползала там взад-вперед. Наконец она нашла нужное место и принялась рыть песок. Как все нелепо. Только что было обжигающе жарко, А теперь он замерзал. Бруто открыл глаза. На него смотрели ослепительно белые звезды пустыни. Язык, казалось, заполнил весь рот. О чем он думал перед тем, как... Вода. Он перевернулся. Сначала голоса звучали внутри его головы. Теперь они раздавались где-то вовне. Они были едва слышны... Но, тем не менее, эхом отзывались в залитых звездным светом песках. Бруто с трудом подполз к подножию бархана. Там он увидел какую-то кучку, вернее, несколько кучек, из-под одной из которых доносился чей-то приглушенный голос. Он подполз ближе и увидел дыру в куче песка. Глубоко под землей кто-то ругался. Слов было не разобрать, так как звук отражался от стенок тоннеля, но ошибиться в их смысле было невозможно. Бруто прижался к земле и стал наблюдать. Через несколько минут из дыры показался Ом, заляпанный тем, что Бруто назвал бы грязью, если бы они не находились посреди пустыни. «А, это ты», — сказала черепашка, — «оторви-ка кусок рясы и дай мне». Бруто будто бы во сне повиновался. «Позволь заметить, — продолжил он, — ковыряться там — это тебе не пикник».